Часть 32. Наглость. Второе счастье. Арчибальд фон Райль уставился на меня с оскорбленным выражением лица. Он брезгливо поморщился, не желая принимать наплечники из моих рук, и, скрестив руки на груди, на полном серьезе заявил. «Людям моего положения не пристало заниматься черной работой. Раз уж я согласился стать вашим пленником, я не потерплю к себе подобного отношения. Доставьте меня к своим хозяевам, но не втягивайте в свои авантюры. Этим вы оскорбляете мое достоинство. Где-то я уже такое слышал». Точно, как-то Виолетта выдала мне про то, чему ее учила матушка. Дворянская гордость. Они, блядь, высшие сословия, а руки марать – это для простолюдинов. Ну что же, я решил сразу объяснить мужчине, что его ждет, если он будет показывать характер. Не внимая меч из ножен, я с размаху стукнул им по колену пленника. а а Что вы себе позволяете? Прекратите, я требую... А-а-а!» Следующие два а а прозвучали после того, как я стукнул в то же место еще пару раз. Мужчина начал ругаться и даже угрожать, а я продолжил бить, не обращая на вопли никакого внимания. Последующие удары пришлись по прикрывающим колено пальцам, и вскоре среди «требую и как вы смеете» прозвучало первое «прошу». «Прошу, прекратите! Зачем вы это делаете? Прошу, прекратите! Остановитесь, стойте, умоляю, прошу, помилуйте!» Вопил мужчина, кисти которого посинели и вздулись от множества гематом. «Греби и смотри, не выпусти черпаки, или я тебя на куски изрублю!» Обнажая лезвие меча, процедил я сквозь зубы. Лицо Арчибальда вновь покраснело и покрылось крупными каплями пота. Он тяжело дышал, кривился и сдавленно стонал при каждом взмахе руки, хотя приступил к делу совсем недавно. Стоя на дне лодки на коленях, мужчина уже не мог грести двумя руками, как раньше. Он делал несколько движений с одной стороны лодки, потом преклонялся к другому борту и загребал второй рукой. Силы пленника были на исходе. Его движения становились все более вялыми и скупыми. Арчибальд все чаще оборачивался ко мне, показывая, что уже устал и ожидая разрешения отдохнуть. Поймав очередной умоляющий взгляд пленника, я дал разрешение на отдых, ведь прекрасно понимал, как он себя сейчас чувствует. Вместо легкой прогулки с ветерком, плавание по реке на неповоротливой рыбацкой лодке превратилось в настоящее испытание. Управлять лодкой без весел и при этом поддерживать более-менее приемлемую скорость движения оказалось очень тяжело». Мои грудные мышцы, мышцы рук и спины отзывались ноющей болью уже после двух часов интенсивной гребли. А к вечеру каждая мышца моего тела горела огнем. Руки просто отваливались, а мантия в десятый раз насквозь промокла от пота. Я даже покрывшимися мозолями пальцами шевелил с трудом. Хотелось просто лечь на дно лодки и спокойно умереть. Так плохо я себя чувствовал. Я почти не сомневался, что мой пленник ощущал себя еще хуже, ведь греб он намного больше меня». Кроме усталости, к его неприятным ощущениям добавилась боль от и гематом, густо усеивающих сейчас его ноги, руки и голову. Барон отказывался по-хорошему вернуться в реальность. Он трижды забывался, проявлял неповиновение и намеренно выпустил из руки один из черпаков. Пришлось предельно жестко объяснить ему, что я не шучу. Или он делает то, что я говорю, или тут же получает похлебалу. Я бы не стал так сильно усердствовать, если бы не стояла острая необходимость добраться в родные владения до темноты. Ночью в незнакомой местности будет крайне сложно ориентироваться, не то что устроить комфортный ночлег. Я ведь даже примерно не знал, что собой представляют мои владения и усадьба, насколько она большая и как далеко сама постройка располагается от реки. Может, это простой древесный сруб, без внутреннего деления на комнаты, окруженный чистоколом? Что я буду в нем делать ночью, оказавшись один на один с пленником, без спальных принадлежностей и огнива, с помощью которого можно было развести костер, сделать факелы и тщательно осмотреть все темные уголки помещения? Что делать, если там уже обосновались бандиты или устроили логово монстры? Короче, бродить в потьмах непонятно где, рискуя угодить в охотничий капкан, попасть в засаду бандитов или впасть хищникам совсем не хотелось. Поэтому я греб как сумасшедший и также заставлял грести своего пленника, пока отдыхал сам. Надо было признать, что Арчибальд потрудился на славу. С нас по десять потов сошло прежде, чем башни Кенвальского замка замаячили на горизонте. И вот тут возникла дилемма. Несмотря на все наши старания, мы прибыли в Кенвал намного позже, чем я рассчитывал. Лодка плыла намного медленнее скачущей галопом двойки лошадей». Солнце уже опустилось за верхушки деревьев, небосвод стремительно серел, и через минут 30 окружающий мир мог погрузиться в непроглядную тьму. К усадьбе мы уже никак не успевали. А от одной мысли, что придется грести еще как минимум 4 часа, я плюнул на все, и что было сил погреб к другому берегу реки, туда, где располагался город. Какая в жопу родовая усадьба, какая самоизоляция ради безопасности людей. Срать мне на всех, кроме Виолетты. Я хочу лишь смыть себя под и прилично мягкую постель». Думал я в этот момент. Арчибальд был просто счастлив, поняв, что мы идем к берегу. Мучения с греблей закончились. Он заметно оживился, когда я снова обездвижил его, чтобы связать руки перед выходом на сушу. Когда сила на исходе, каждый момент отдыха воспринимается как повод для радости. Правда, его сияющее выражение лица тут же омрачилось, когда я приказал ему нести тяжелые доспехи. Уставшие и голодные, в сгущающихся сумерках мы прошли сквозь прибрежный кустарник и углубились в лес. Спустя примерно 20 минут мы вышли на уже знакомую мне лесную дорогу, соединяющую Кенвал с северными провинциями Гренвальда. В моих руках был лишь узелок с одеждой и меч в ножнах, но даже эта нож оказалась мне сейчас очень тяжелой. Все тело ныло от усталости. Стопы тоже почему-то опухли и отзывались при ходьбе постепенно нарастающей болью. Кожа спины, ног и промежности уже не чесалась, а пекла от пота. Дискомфорт добавляли воспалившиеся ссадины и натертые швами одежды о прелости. Вот бы сейчас получить назад мое лечение, с досадой подумал я. Какой охрененный бонус я просрал. Как вообще можно было жаловаться, имея на руках такие великолепные возможности. Не зря канун обиделась и проучила меня. В этом вся человеческая природа. Не ценим то, что имеем, не ценим. Нагруженный Арчибальд шел чуть впереди. Я плелся сзади. И каждый думал о своем. Я о том, что скоро лес закончится, появится спасительный город, а там ужин, постель и долгожданный отдых. Мужчина лихорадочно думал о том, как выгоднее выторговать свою свободу. Момента выхода из леса пришлось ждать еще полчаса. Тем временем солнце окончательно скрылось за горизонт и стало смеркаться. Под густой кроной деревьев ночь особенно темна. Поэтому окончание лесной дороги выглядело как светлое пятно в конце тоннеля. Вынырнув из леса, дорога разделилась. Одна ветвь вела к замку на холме, вторая к городу. Настал момент истины. «Тащить пленников в город я не мог, но ну и просто отпустить тоже». После тех пиздюлей, что я выписал его милости, надеяться, что мы разойдемся мирно, было наивно. На словах Арчибальд может пообещать что угодно, но я был уверен, как только мы разойдемся, и он окажется в безопасности, тут же соберет отряд наемных убийц, чтобы поквитаться. Нужно было окончательно прояснить наши отношения. Если Арчибальд фон Райль не готов отказаться от всех своих претензий и сотрудничать на моих условиях, я просто убью его и прикопаю тут же в поле с зыбучим песком». Легче устранить несговорчивого и мстительного врага, чем все время трястись, ожидая ответного удара. Чтобы мои аргументы в разговоре звучали убедительней, я очередной раз кастанул на Арчибальда замедление и демонстративно обнажил меч. Повалившийся на землю, лицом вперед пленник по инерции перекатился с кучи снаряжения на спину. Заметив в моих руках оголенное лезвие меча, мужчина испугался и залепетал. «Стойте! Прошу вас, остановитесь! Вы же обещали! Вы обещали сохранить мне жизнь!» Я так и не получил то, чего хотел. «Не порезь, что говорят мужского лица», — сказал я. «Что? Чего вы желаете? Только скажите мне, и я сделаю все, что в моих силах!» Выставив вперед ладони, воскликнул мужчина, когда я навис над ним, угрожая нанести рубящий удар. «А в этом есть что-то мерзкое и приятное», — подметил я. «Играть с жертвой, вызывать у нее ужас и заставлять умолять и клясться, давая крохотную надежду на спасение. Совсем новое и незнакомое мне переживание». Возникло неожиданное упоение собственной властью и могуществом. Бр! Откуда во мне взялась эта мерзость, или она всегда жила во мне и таилась до поры? Очень странно. Внизу живота зародилась и поднялось к груди сладкое и одновременно годливое самодовольство. Да уж. А власть даже в малых дозах действительно развращает. Очень сомнительное, низменное, но бесспорно приятное чувство полной власти одурманивало ум. «Я решил выбить из врага признание своей вины или очень щедрого предложения». Вдруг он откроет мне свой тайник с сокровищами, находящийся за пределами замка. «Я не услышал сумму выкупа, которую ты готов заплатить за свою жалкую жизнь. Если она меня не устроит, пеняй на себя». «Я заплачу. Заплачу столько, сколько вы скажете». Я решил немного поиздеваться и назвал цифру в тысячу орехалковых монет. «Что?» – испуганно взвизгнул мужчина. «Помилуйте, я в жизни таких денег не видал». Может, у Его Величества, Фердинанда Третьего, или его светлости, герцога Гринвальда, Альбрехта Кана, и найдутся подобные сокровища. Но уж точно не у меня. Я сын самого обычного барона. Наша провинция самая маленькая и бедная во всем Латоре. Наш доход составляет не более 100 тысяч серебра в год. И то у меня нет этих денег. Я получу их лишь в конце года, когда за шкуры, алхимические травы и древесину, что мы поставляем в Королевство Пон и Восточное Герцогство, с нами рассчитается торговая гильдия». «Молю, назовите другую сумму выкупа. Тысяча рехалковых монет – это же 10 миллионов серебром. Мне в жизни не собрать такую сумму». «Так и быть. Раз ты такой бедный, тогда с тебя 100 тысяч серебра». Оценив материальные возможности пленника, потребовал я. «Пощадите. Третью часть нашего годового дохода забирает граф орвол Еще 20% мой отец платит альянсу магов. Если я не заплачу им, как платил мой отец, они сожгут кинвал со всеми его жителями». У меня нет личной армии, чтобы им противостоять. Это страшные люди. Они все королевство держат в страхе. В мою казну ежегодно поступает всего около 50 тысяч. Надо еще закупить припасов на зиму, заплатить городской и замковой страже, поварам, прислуги. Из казны лорда оплачивается снабжение припасами западного форта. Эти расходы король возложил на своих вассалов». «Да уж. Да ты, получается, совсем нищеброд, лорд называется». «Ладно, как самому бедному и убогому барону в королевстве я сделаю скидку. Ты можешь купить свою жизнь за 50 тысяч, но эти деньги я хочу получить прямо сейчас. Не завтра, ни через неделю. Мы прямо сейчас поедем вместе в замок, и ты принесешь мне их на своем горбу». «Я бы с удовольствием заплатил вам эту сумму», – извиняющимся тоном сказал Арчибальд. «Но сейчас в казне моего отца хранится не более 20 тысяч серебром. Ты думаешь, что я соглашусь отпустить тебя, лорда целой провинции, за жалкие 20 тысяч?» С угрозой в голосе возмутился я. «На самом деле я еще не являюсь лордом провинции», – признался мужчина. «Для вступления в свои права мне нужно сначала явиться графу Орвалу и принести вассальную клятву. Я собирался это сделать, и поэтому погрузил в карету подношение для господина и часть годового налога, всего 40 тысяч серебром. Однако вырвавшиеся из тюрьмы преступники похитили мое подношение вместе с гербовой каретой, поэтому моя казна опустела». Было забавно наблюдать, как мужчина жалуется и причитает, но он не рисковал сам установить сумму выкупа. Он явно побаивался, что если назовет слишком малую сумму, то рискует снова схлопотать пороже. роже. Арчибальд уже знал, что я не стану с ним церемониться. «Значит, все, что ты можешь предложить за свою жизнь, это жалкие двадцать тысяч?» – задумчиво произнес я. «Тогда лучше тебя убить. Твоя смерть станет компенсацией за перенесенные моей сестрой и другими пленниками страдания». «Прошу прощения, но я не знаю, о ком вы говорите. Кому я причинил страдания? Прошу вас, назовитесь!» «Слышь! Только не надо мне тут изображать невинную овечку!» Стукнув плоской стороной лезвия по одной из выставленных ладоней, воскликнул я. «Я Резольда фон Райль. Уже забыл, сученыш, как ты прислал своих палачей за мной в гостиницу. Когда меня там не оказалось, твои люди схватили мою сестру и мучили ее в твоей тюрьме. Мне пришлось перебить целую армию твоих прислужников, чтобы вызволить Виолетту». А за то, что по твоему приказу сделали с Ральфом и Луизой, тебя даже убить мало. Я выклю твои глаза, отрублю руки и изуродую так же, как ты изуродовал этих людей. Настало время отвечать за свои грехи. «Умоляю, выслушайте меня!» Поняв, что я собираюсь его убить, завопил Арчибальд. «Я клянусь вам, что ни в чем не виноват. Я прибыл во дворец после известия о смерти отца и даже не знал, что кого-то удерживают в тюрьме. В мое отсутствие приказы слугам отдавала Маргарет, моя супруга. Я могу доказать это». «Все есть в записях судебной канцелярии. Клянусь вам, я невиновен. Для того, чтобы очистить свое имя, я и отправился в столицу. Я хотел встретиться с Луизой и уладить возникшее недоразумение. В бесчинствах виновата Маргарет. Это она очернила мое имя, и как только она вернется в замок, я обещаю, что заключу ее под стражу и отправлю на суд графа Орвала. Она обязательно понесет суровое наказание. Я готов свидетельствовать против нее и клянусь честью, что у меня и в мыслях не было желания мучить вашу сестру или кого бы то ни было еще». «Я не виновен». «Да, да. Когда жизнь висит на волоске, любой будет говорить, что не виновен. Чтобы сохранить жизнь, ты готов обвинить в своих преступлениях кого угодно. Твоя жена, небось, и не знает о том, что совершила. Так ведь?» – стебался я, опять занося вверх меч. «Я клянусь, что говорю правду. Пускай я буду проклят, сожжен и разорван монстрами, если лгу!» Срывающимся голосом воскликнул мужчина. Душевный порыв Арчибальда выглядел довольно убедительно. Я бы так же себя вел, если бы меня обвинили в преступлениях, которых я не совершал, и собирались казнить. В целом слова мужчины звучали правдоподобно. Да и не выглядел он как злобный и коварный тиран. Конечно, вел он себя высокомерно, как, наверное, и все титулованные дворяне, но ведь это по местным меркам норма. Похоже, я зря на него наехал. Мне даже стало неловко, но я все же решил играть свою роль до конца. То есть ты утверждаешь, что во всем виновата твоя коварная жена, а ты порядочный человек, оказавшийся жертвой обстоятельств? Прошу, поверьте мне, так и есть. То есть, если я тебя сейчас отпущу, ты не кинешься собирать отряд наемных убийц, чтобы меня уничтожить? Я клянусь, что не имею к вам никаких претензий. Будем считать, что сегодняшнее происшествие на дороге – досадная ошибка, которая возникла из-за глубокого недопонимания. Вы не могли знать, что я просто проеду мимо и не собирался на вас нападать. Вы убили тюремных стражников и мою личную охрану из самозащиты, а издевались надо мной, думая, что я обидчик вашей сестры. Я могу это понять, хоть вы унизили мое достоинство. Давайте поскорее забудем о случившемся. Произошла чудовищная ошибка, но я рад, что мы устранили все недоразумения. Теперь вы отпустите меня?» Натянуто улыбнувшись, спросил мужчина. «Формально, если мой пленник был невиновен, и я тоже терял статус бандита, то было неуместно требовать за его жизнь выкуп. Мне даже трофеи не полагались. Арчибальд представил все так, что мне и придраться было не к чему. Претензии он не выдвигал, возмещения не требовал, и все в таком духе». «Но оставалось два вопроса. Первый, я оставался без награды, а второй, можно ли ему верить? Попав в тюрьму, моя сестра лишилась ценных вещей. Ее лишили большого кошеля с серебром, золотых украшений и нескольких дорогих платьев. Я требую денежную компенсацию. Понимая, что остаюсь ни с чем, заявил я, на ходу придумав несуществующие потери Виолетты. Хоть какие-то деньги я должен был выручить». «Извините, леди резольда в таком случае я буду обязан потребовать с вас возмещения стоимости двух карет, возвращения похищенных 40 тысяч серебром и 12 дорогих лошадей. Я умолчу об огромных людских потерях. Скажу лишь, что мне также придется нанять новых телохранителей взамен убитых, а отыскать заслуживающих доверия людей, пожалуй, даже сложнее, чем просто опытных и умелых воинов. Вы действительно считаете, что вправе требовать компенсацию в подобных обстоятельствах. А знаете что?» Вдруг воодушевленно заявил мужчина – «Я готов взять вас на службу своим телохранителем. Соглашайтесь, хотя бы на месяц, пока я не найду вам замену. Как я уже говорил, мне нужно вернуть свою гербовую карету и деньги, поэтому я собираюсь отправиться в столицу и встретиться с Луизой фон Райль. Надеюсь, с вашей помощью мне удастся ее убедить, что я не виновен и произошла чудовищная ошибка. Под вашей защитой я точно доберусь в столицу в целостности и сохранности» а позже не паду от рук огненного боевого мага. Если честно, раньше я не особо верил в могущество боевых магов, но вы показали мне, что даже мои лучшие войны вам и в подметке не годятся. Я заплачу вам за месяц охраны столько же, сколько я платил десяти опытным стражам. Ну что, возьметесь охранять меня в дороге? Я смогу взять с собой Виолетту? Разумеется, в Карите найдется место и для вашей сестры. Вы согласны принять мое предложение? С чего вдруг он решил предложить мне работу? Удивился я. Единственное, что приходило на ум, это то, что других телохранителей у него попросту не осталось, а поездка срочная. Что нужно будет делать? Прежде чем соглашаться, решил уточнить я. Ничего необычного. Вы будете защищать меня от нападения убийц, бандитов и монстров, если это потребуется. Правда, из-за сегодняшнего инцидента я лишился своей последней кареты. Я отправлю в центральный Гринвальд кого-нибудь из слуг, чтобы ее вернуть. Лодку тоже нужно вернуть ее владельцам. Мы выдвинемся в столицу сразу же, как карету вернут в замок. «Я знаю, где находится карета с гербами». Зачем-то брякнул я, решив, что денег в ней уже нет, и тот увесистый сундук, который Луиза увезла с собой, и был подношением для графа орвола «Что? Вы уверены?» Вдруг, поменявшись в лице, взволнованно спросил Арчибальд. «Да, если ничего не случилось, она должна быть в том месте, где мы ее спрятали». «Слава богам! Умоляю, покажите мне это место!» В порыве чувств, схватив меня за запястье, попросил мужчина. «Мы завтра же отправимся туда». «Я обещаю, что щедро отблагодарю вас за помощь. Как насчет возврата земель, принадлежавших моему отцу?» «Земель?» Сразу погрустнев, переспросил мужчина. «Пока я еще не являюсь лордом провинции, я не могу вот так запросто разбрасываться обещаниями, но если вы хорошо послужите мне, я готов обсудить вопрос выделения земли на правах моего вассала. Давайте вернемся к этому вопросу позже, когда я официально получу титул барона и стану законным лордом. Проклятие. Мои ноги!» Корчебальду вернулась чувствительность нижней части тела, а вместе с ней и адская боль. Он поспешил подняться с земли, сделал шаг и тут же разлегся вновь, зацепившись ногой за лежащую на земле амуницию. Взглянув на мои поникшие плечи и измученный вид, он молча поднял с земли тяжелую ношу. Со стороны леса послышался громкий волчий вой. Его подхватили еще несколько голосов, один из них прозвучал совсем близко. Мужчина невольно поежился, но тут же распрямил плечи и выпятил грудь. Он старался говорить спокойным, властным тоном. «Не желаете разместиться этой ночью в моем замке? Я готов принять вас в качестве гостя. Чтобы вы чувствовали себя комфортно, я выделю вам комнату, которую занимала леди Луиза. Сейчас эти покои пустуют. от резкой смены роли собеседника я слегка офигел. Арчибальд больше не вел себя как тихий, бесправный пленник, а играл роль щедрого и великодушного лорда Кенвала». Мужчина быстро осмелел, когда выяснил мотивы моего нападения и изменил манеру поведения и тембр голоса. Он даже перестал коситься на меч в моей руке и всячески поддерживал дружелюбный образ. Вой волков прозвучал вновь, и это вынудило мужчину на время выйти из роли. Он согнулся под весом груза и засеменил в сторону замка. «Леди Ризольда, давайте поспешим!» – кинул мужчина через плечо. «В этих лесах множество волков. Они постоянно нападают на ночующих путников». «Лучше поскорее укрыться в цитаделе, Чтобы вы не решили насчет моего предложения, приглашаю вас сегодня погостить у меня. Давайте поскорее приведем себя в порядок и отдохнем перед завтрашней поездкой. Этот день был слишком утомительным». Я лежал на постели, накрытой шкурами, и в тусклом свете трех свечей, закрепленных на металлическом подсвечнике, рассматривал крохотную коморку, в которой жила Луиза. Да уж, я представлял жизнь в замке более радужной, а тут такие же серые каменные стены, как в темнице, Низкие давящие потолки, как в японских модулях, теснота сквозняки и запах сырости. И это касалось не только выделенной мне комнаты. После того, как я вошел внутрь замка, все вокруг словно потеряло краски и выглядело серым. Потолок в длинном коридоре ненамного превышал мой рост. На стенах ни флагов, ни щитов с оружием, ни картин. На полу отсутствовали гасящий стук деревянных подошв в ковровой дорожке. Замок больше напоминал безликое бетонное сооружение, защитный бункер с толстыми стенами и крохотными окошками-амбразурами. Во все окна, даже в самые маленькие, были вмонтированы толстые железные прутья. В коморке Луизы не было полноценного окна. Так, узкая щель в стене под самым потолком. Не окно, а скорее отверстие для вентиляции помещения. Кроме низкой кровати, в комнате имелся очень простой деревянный стол, стул, небольшой шкаф и сундук. Заметив сундук, я захотел заглянуть внутрь, но на его передней стенке висел тяжелый железный замок. В шкафу хранилось несколько простых темных платьев, плащ и пара запасных деревянных протезов, уже обутых высокие сапоги. Больше ничего примечательного в комнате Луизы я не увидел. Вскоре после заселения в дверь тихонько постучали. Я открыл засов, и на пороге появились три служанки в униформе. Две из них принесли с собой теплую воду и ткань для омовения и обтирания. Третья несла ужин, кувшин с молоком и тарелку с большим ломтем черного хлеба и парой крупных кусков жареного мяса. Служанки собирались было помочь мне с гигиеническими процедурами, но я наотрез отказался от их помощи. Поблагодарил за заботу и выставил за порог. Закрывшись на засов, я быстро обтерся влажной тряпкой, а остатки воды истратил, чтобы полноценно помыть интимные места. Так как слива в комнате не было, я устроился над деревянной кадушкой, служившей здесь аналогом ночной вазы. Пока не погасли свечи, я с огромным аппетитом проглотил ужин и с удовольствием запил его свежим коровьим молоком. Как же это было вкусно. Что не говори о голод и вправду лучший повар. Задув огарки свечей, я прилег на кровать, завернулся в шкуры и заснул, едва прикрыв глаза. Я ожидал утром продолжения вчерашней боли. Но открыв глаза, ощутил, что тело больше не болит. Ломота исчезла, как и не бывало. Даже кожа на ладонях на местах вчерашних мозолей полностью восстановилась. Ух ты! Я и не знал, что у меня такая отличная регенерация. Не было возможности это проверить, пока я обладал лечением, и оказалось, что я гораздо крепче, чем выгляжу на первый взгляд. Я попробовал отжаться от пола. Сделал 30 отжиманий и даже толком не устал. Мое тело после вчерашнего переутомления стало заметно сильнее. Неужели на силу мышц так резко повлиял всего один день тяжелых нагрузок? Если да, то я готов был повторить тренировку, лишь бы был от этого толк. Под теплыми шкурами я спал абсолютно голый, а выбравшись и потоптавшись по холодному каменному полу, стал подзамерзать. Пришлось надеть ботинки и неудобное голубое платье. Мантия была насквозь пропитана потом, и одевать ее на чистое тело не хотелось, хотя при прочих равных я бы предпочел носить ее. Облачившись в имевшуюся в распоряжении одежду, я принялся исследовать комнату. Освещенная дневным светом комнатка Луизы выглядела еще меньше и печальней. Да уж, не так богата она жила, как пыталась это представить. В шкафу висела пара старых, заношенных до дыр платьев. Ни шкатулки с украшениями, ни медного зеркала, ни дорогих нарядов, удобной и красивой мебели, ни вообще каких-либо ценных вещей в коморке не имелось. Ее кабинет в гильдии был обставлен гораздо богаче, чем это жилище. Возможно, кто-то уже забрал отсюда все ценное. Комната выглядела слишком пустой. Я опять покосился на сундук в изголовье кровати. Захотелось скрыть замок и узнать, что хранится внутри – Я потянул крышку вверх и смог создать небольшую щель, в которую просунул лезвие меча. Благодар Бальт не рискнул вчера потребовать свое оружие назад или просто забыл. Так или иначе, я использовал меч как рычаг и растянул железные ушки сундука до такого состояния, что смог запустить в щель между крышкой и стенкой свою худую девичью руку. Сундук оказался почти пуст. Лишь на самом дне я нащупал плоские лоскуты пергамента» какой-то продолговатый сверток, а также небольшие позванивающие при столкновении между собой бутылочки. Еще немного поработав рычагом, я создал между крышкой и передней стенкой сундука достаточно широкую щель, чтобы свободно вытащить через нее зажатый между пальцами прозрачный стеклянный флакон с голубоватой жидкостью внутри. Потертая надпись на его стенке гласила «Магический катализатор». Всего бутылочек оказалось три. Один за другим я вытащил из сундука с несколько лоскутов кожи, плотно исписанных текстом. Сложив их в стопку в обратном порядке и прочитав пару абзацев на верхней странице, я сделал вывод, что это какой-то заумный трактат по теории магии. Что ж, довольно интересно. Я решил заняться этим сразу же, как закончу обследовать комнату. Последним я извлек из сундука старый потертый тубус. Внутри лежал свиток с изображением сложной геометрической фигуры, в центре и на трех вершинах которой располагались окружности с разными по величине магическими знаками. Окружности были соединены между собой линиями, внутри которых также находился набор символов. Какая-то логическая схема. Решил я, оценив внешний вид фигуры, но крупная надпись сверху и снизу изображения, сделанная на местном языке, сообщала, что представленный рисунок – точная копия древнего магического конструкта, особой защитной магии, обнаруженной внутри древней гробницы в долине поющих ветров, что на востоке Драконьего острова. Во как! Так, оказывается, выглядят местные заклинания в графическом исполнении. Можно ли считать эту схему магическим свитком? Скорее всего, нет». Это была лишь копия свитка или пентаграммы, возможно, намеренно искаженная и сильно упрощенная. Ничего другого в сундуке Луизы не оказалось. Я был слегка разочарован. Неужели Луиза не имела в своей комнате хотя бы небольшой заначки с деньгами? Как-то это странно. Я проверил шкаф и стены. В шкафу не было потайного прохода, скрытых секций и двойного дна. За и под сундуком, под столешницей стола и в основании кровати также не было тайников. Кругом бедно и пусто. Завершив тщательное обследование комнаты, я присел за изучение трактата. Или я был слишком тупым, или автор текста изъяснялся слишком иносказательно, но даже после трех внимательных прочтений текста я не понял ровным счетом ничего. Проблемы возникли из самых первых слов. Что означает создать сбалансированную основу и напитать ее силой? Какую основу, где и как создать, что можно считать сбалансированным, какой силой и как именно напитывать? В тексте не уточнялось. Складывалось впечатление, что автор написал текст исключительно для весьма и весьма продвинутых магии мастеров, и подобные формулировки должны восприниматься как само собой разумеющиеся. В тексте также сообщалось, что построение конструкта выполняется поуровнево, и при создании каждого нового яруса надо заново подпитывать основания, иначе магический конструкт распадется задолго до полного построения и стадии активации. Автор трактата многократно ссылался на схему, которую я нашел в тубусе, но понять его логику и связать описание в тексте с изображением на схеме было просто невозможно. Или на схеме отсутствовали описанные в тексте элементы, или говорилось о чем-то другом. Я потерял всякую надежду понять суть теории и перешел к непосредственному изучению схемы. Если опираться на уже прочитанный текст, то передо мной было изображение крайне сложного, буквально непостижимого по своей гениальности заклинания третьего уровня – Каждая окружность вокруг центральной составляла один из ярусов конструкта. Их нужно было собрать в единое целое в определенной последовательности и затем активацию, проведя неведомую силу через основание вдоль всей структуры. Крупные центральные символы в окружностях никак моим автоматическим переводчикам не распознавались. Зато символы были вполне читабельными. Выходило три слова – «божество», «луч» и «свет». Слова звучали как части названия какого-то крутого заклинания – К сожалению, на сказанные вслух слова в груди ничего не шевельнулось. В моем заклинании, видимо, не хватало того самого «основания». Я попробовал скомбинировать известные слова, присоединяя их к игровому обращению к одной из стихий. Не сработало. Я попробовал поменять слова местами и существительное «божество» заменил на прилагательное «божественный». Опробовав разные комбинации на вариант стихии огня, луч божественного света», в моей груди вспыхнул жар и тут же, трансформировавшись в какую-то другую энергию, хлынул потоком в правую ладонь. Опасаясь последствий активации заклинания в замкнутом пространстве, я тут же погасил импульс, сжав правую ладонь в кулак. Моя рука, а потом и все тело затряслось от бушующей внутри энергии. Я помог правой руке сдержать рвущийся наружу поток, накрыв его левой ладонью. Энергия стала постепенно перетекать из правой руки в левую, и дальше по телу курсируя теплыми волнами от ступней до затылка и обратно. И вскоре снова сконцентрировалась в районе груди, но жару груди не затухал, словно мотор, работающий в холостую». «Ничего себе!» – подумал я. «Мне совершенно точно удалось активировать одно из местных заклинаний, которого, как мне известно, не существовало в сфере. Думая логически, можно было сделать вывод, что если обнаружилось одно древнее заклинание, значит, существуют и другие. Возможно, их много, очень много, десятки или даже сотни. Нужно лишь отыскать их и расшифровать. Меня переполнил исследовательский восторг и потенциал открывшихся перспектив. Интересно». Я один, кто может обойти всю эту ахинею с построением магических конструктов, простым произношением правильного порядка слов, или есть и другие. Я решил узнать, есть ли в этом замке библиотека. Возможно, прямо тут, в замке Арчибальда, я смогу найти интересующие меня свитки. Прежде чем покинуть комнату, я аккуратно вернул на место трактат о магии и тубус с уже открывшим мне свои тайны свитком. Немного подумав, я вернул на место и два стеклянных флакона». Не было у меня подходящей сумки для их хранения, разбить стеклянный пузырек расплюнуть. Один флакон я положил в свой мешочек на поясе. Хотел расспросить кого-нибудь следующего о ценности магического катализатора, его свойствах и способе применения. Не успел я вытащить из сундука свой рычаг, как в коридоре послышались быстрые шаги и вскоре в дверь комнаты настойчиво постучали. «Кто там?» – слегка настороженно спросил я. «Леди резольда вы уже проснулись? Его милость просит вас спуститься в гостиную на завтрак». Сообщил женский голос. «Хорошо, я сейчас подойду», — ответил я, а по тишине за дверью понял, что девушка ждет и не уходит. Подцепив на пояс ремень с ножными, я вдел в них меч и накинул на плечи свой походный плач. Оружием я пользоваться не умел, нацепил просто так, на всякий случай. Оно вселяло в меня дополнительную уверенность, ведь фактически я находился на вражеской территории. Пока я знал о местоположении гербовой кареты и был готов его показать, меня вряд ли станут убивать». Но если я откажусь сотрудничать, легко могу оказаться в темнице на месте Луизы. Нельзя расслабляться, тем более с моей малоэффективной в условиях замка магии. Ловушку тут не поставить, хотя теперь у меня появилось новое заклинание. Надо бы найти укромное местечко на территории замка или выйти прогуляться наружу, чтобы его протестировать. Библиотека. Да, еще надо спросить барона, можно ли воспользоваться его библиотекой. Попробовав, удобно ли мне выхватывать меч с того места, где я разместил, я в итоге отказался от плаща». Этот элемент одежды сильно затруднял доступ к мечу, мешал свободно двигаться и размахивать руками. Пару раз картинно выхватив меч, я удовлетворился результатом и открыл засов. Служанка все еще стояла под дверью. «Я вас проведу», — сообщила девушка в униформе, состоящей из белой блузки с рюшками на груди и длинной черной юбки в пол. Поверх этого контрастного наряда был надет темного цвета фартук. Я последовал за фигурой прислуги и убедился, что мои вчерашние впечатления были верны. Убранство коридоров замка было очень аскетичным. В гостиной замка располагался длинный деревянный стол с десятком стульев по обеим сторонам. Но накрыт он был лишь у самого изголовья и сидел за ним лишь барон Арчибальд. За его спиной стояло сразу пять прислужниц, каждая из которых выполняла свои функции. Одна придвигала и отодвигала стул. Вторая держала наготове кувшин с вином. Третья открывала крышки на подаваемых поваром блюдах. Четвертая нарезала мясо и убирала грязную посуду. А пятая, видимо, пробовала, не отравлена ли еда. Что они делают, я понял не сразу, а в процессе трапезы. Пара слуг появилась и с другой стороны стола, когда я пересек зал. Доброе утро. Просто махнув на ходу рукой, поприветствовал я барона и продолжил двигаться в его направлении. Мужчина очень удивился сочетанию модного женского платья и висящему на моем боку мечу, Но еще сильнее он удивился, когда я приблизился к нему, сам отодвинул стул и присел на ближайшее место справа. Этим я вызвал на его лице очень недовольное выражение. Арчибальд подал кивком знак, стоящий у входа в зал женщине, и то хлопнула два раза в ладоши. Слуги тут же оставили свои посты и поспешили на выход. Отдавшая сигнал женщина вышла вслед за ними и прикрыла за собой дверь. В комнате остались лишь пара стражников с алебардами, пристально наблюдавшие за мной от входа. Арчибальд сделал знак рукой, и сторожники тоже покинули свой пост и оставили нас с бароном наедине. «По вашему вчерашнему поведению, леди Резольда фон Райль, я понял, что вы совершенно не обучены поведению в приличном обществе. Не знаю, чем занимались ваши родители и настоятели в храме культа, где вы обучались целых пять лет, но они не втолковали вам элементарных вещей и правил приличия. На место, которое вы заняли за столом, может сесть только мой старший сын. Вы им не являетесь». «Поэтому будьте добры, займите место в конце стола. Также обращайтесь ко мне не иначе, как ваша милость, лорд Арчибальд. Не забывайте поклониться и не смейте мне тыкать. К старшим и тем более высшим по титулу, званию и положению должно обращаться исключительно на вы. В последний раз я прощаю подобную дерзость, но при следующем проявлении неуважения вы будете изгнаны с места службы с позором. Это понятно? Я просто офигел». За ночь этот хмырь полностью забыл, как вчера получал по морде, плакал, умолял и просил прощения. Судя по упоминанию храма, он уже навел справки и решил, раз я был жрицей, то не так силен, как ему показалось. Может, он решил, что я вовсе не боевой маг, а лишь прикидывался. Я решил ему напомнить. Первым делом я кастанул на него замедление, потом встал с места, достал изножен меч и приставил к его побледневшей и осунувшейся морде. Слышь ты, барон Хренов, ты уже забыл, кто здесь кто? Я сейчас уложу тебя мордой в пол и этот меч тебе в жопу по рукоятку засуну. Еще раз откроешь рот о том, кто кого выше по положению, и я забуду о твоих вчерашних мольбах и похороню под руинами твоего же замка. Перед слугами будешь выпендриваться, а мне глубоко срать на твои титулы и звания. Я к тебе в слуги не нанимался. Вижу, что у тебя короткая память, а значит, нам с тобой не по пути. Скажи спасибо, что в живых остался». Мужчина побагровел, крепко стиснул зубы и сжал кулаки – но проглотил мой наезд молча. Было видно, что самообладание дается ему с огромным трудом. Он всей душой ненавидел меня и тот день, когда со мной встретился». «Вы абсолютно правы, леди резольда С трудом натянув фальшивую улыбку, согласился Арчибальд. «Я забылся. Прошу меня простить. Вы говорили, что знаете, где находится моя гербовая карета. Я заплачу вам 500 серебра за эту информацию, как только мои люди найдут и доставят ее сюда». Вы можете подождать их возвращения в своей комнате, а если хотите, слуги отвезут вас в город и награду передадут туда же. Я больше не смею вас задерживать. Ты просто клоун, Арчи. Это мне решать, за сколько я продам свою информацию. Если тебе так нужна карета, плати пять и не потом, а сразу. Таскаться с мешками я не хочу, поэтому возьму награду золотыми. Нет золота? Свободен. Обращайся, когда сможешь выполнить мои условия». Я видел, как волна негодования заставила Арчибальда снова стиснуть челюсти. Да уж, не привык этот царек, что ему ставят условия. Привык, что все вокруг ходят на цыпочках. Злить подобного индюка – огромное удовольствие. В дверь гостиного зала резко постучали. Я убрал оружие в ножны и снова присел на место наследника. В дверь постучали еще раз, и, не дождавшись разрешения войти, на пороге возник взмыленный стражник. «Я велел всем ждать снаружи!» взревел Арчибаль, срывая гнев на том, кто не мог ему ответить. «Прошу прощения, ваша милость», склонившись чуть ли не пополам, отозвался запыхавшийся мужчина. «Вы приказывали срочно сообщить, если придет сообщение от Альянса магов». «Альянса магов?» Резко потеряв весь запал, переспросил мужчина. «Да, их посыльный сообщил, что они ждут вас в полдень в лесу напротив Южных Ворот. До полудня осталось всего полчаса, поэтому я побеспокоил вас». С собой они позволяют взять одного телохранителя, если вы не явитесь или приведете с собой большую стражу, они будут считать это поводом к разрыву прошлых договоренностей и выполнят свои угрозы». «Как не вовремя», – пробормотал себе под нос окончательно раскиший наследник лорда. Он отпустил стража и, с отчаянием в глазах, глянув на меня, выдавил из себя крайне тяжело дававшуюся ему фразу. «Леди Ризольда». «Я согласен на ваши условия. Я заплачу пять тысяч серебром за информацию о карете, но только в том случае, если вы согласитесь охранять меня на предстоящих переговорах». «Еще чего? Нахрена мне так подставляться? Жизнь за деньги не купишь?» Без малейшего промедления ответил я. «Десять. Десять тысяч. Я заплачу десять тысяч серебра за карету, если вы согласитесь защитить меня от этих бешеных псов. Я должен пойти на эту встречу ради Кенвала и всех его жителей. Времени на поиски телохранителя у меня нет». Вы убили моего лучшего воина. Мне страшно. Прошу, спасите меня. У меня очень плохое предчувствие. Они убьют меня, а потом все равно сожгут город. Я слышал, что Альянс Магов принимает к себе некромантов. Они не брезгуют ничем, чтобы получить силу. Город станет источником тысяч человеческих трупов. Вы же не хотите, чтобы такая ужасная судьба постигла невинных граждан. Ладно, за 10 тысяч я побуду в роли телохранителя, но мне нужны хорошие доспехи, которые выдержат арбалетные болты, выпущенные из близкого расстояния. В лесу, где нас уже поджидают заранее, мы будем очень удобными мишенями. Ты тоже оденешь доспехи. У меня нет глаз на затылке. Нельзя, чтобы нас окружили и тупо расстреляли со спины. Я понял. Отозвался Арчибальд и крикнул стражникам, ожидавшим в коридоре, чтобы они срочно готовили повозку и принесли из оружейной два комплекта самых прочных доспехов. Я чувствовал себя неповоротливым, как черепаха. На меня надели толстый, мягкий, стеганый поддоспешник темно-синего цвета. Сверху остальную керасу с воротом. Наплечники, наручи, подлокотники тоже имели толстую войлочную подложку. Использование кольчуги в таком комплекте не предполагалось, и у меня остались небольшие открытые участки по обе стороны от центральной пластины керасы. Но их вскоре прикрыли специальными круглыми щитками, крепящимися на плечах. Я оценил свой внешний вид по виду моего спутника. Нас одевали фактически одинаково. Из-за спешки все делалось на бегу, но к южным воротам кинвала мы прибыли вовремя. Да уж... В реальности в доспехах не побегаешь, и обзор совсем ограниченный. Когда надел шлем, почувствовал себя космонавтом. Это тебе негалимые фэнтези, в которых женские персонажи щеголяют в бронелифчиках. Сразу вспоминается известная шутка. И тут я усомнилась в своем выборе доспехов, где изображена эльфийка со стрелами в оголенной груди и животе. Я же был упакован как стальной киборг. Сам поддоспешник, по словам одевающего меня помощника, способен остановить проникновение в тело арбалетного болта. А под трехслойным пирогом защиты из кожи, войлока и стали я был почти неуязвим для дальних атак. Мы прошли с Арчибальдом за первые ряды деревьев, немного постояли, ожидая какого-нибудь сигнала и двинулись дальше». «Через сотню шагов мы вышли на большую круглую поляну, на которой нас поджидал десяток мужчин в черных робах с капюшонами. Я хотел подойти к ним поближе, чтобы иметь возможность достать их своей магии, но стоявший в центре поляны мужчина поднял руку вверх, приказывая нам остановиться метрах в тридцати от него. Блин, это было очень неудобно. Место и время для встречи определили наши оппоненты, а это значило, что у них были все возможности устроить нам огромное количество ловушек». «Кто из вас законный наследник умершего лорда Селвиша?» Спросил мужчина в центре поляны. «Я?» Отозвался Арчибальд и сделал шаг вперед, но мужчина в робе опять поднял вверх руку, показывая, чтобы собеседник оставался там, где стоит. Мне показалось подобное поведение очень подозрительным. Зачем удерживать нас на расстоянии, если разговаривать вблизи будет гораздо удобней? Не будет нужды повышать голос. Возможно, маги опасались вооруженных мечами людей. Ломать голову над загадкой пришлось недолго». «Твой отец был достаточно мудрым человеком, потому что понимал, что тягаться с альянсом магов ему не по силам. Ты знаешь, сколько он платил нам за спокойствие кинвала «Знаю. Двадцать процентов годовой прибыли», — ответил Арчибальд. «Ты будешь платить тридцать», — заявил мужчина властным, не терпящим возражения тоном. «Но почему?» — робко возмутился мой спутник, подняв забрало шлема. «Вот почему», — подняв руку вверх и сделав сигнал ладонью, сказал мужчина. После его слов на край поляны за нашей спиной выступило два десятка крупных монстров. Присмотревшись, я понял, что все они – восставшая нежить. Среди них было четыре гигантских волка, два огромных медведя, какой-то черный единорог и один полуразложившийся звероморф. Было среди массовки несколько человеческих зомби с жутко свисающими вниз челюстями. Остальные монстры не выглядели пугающие и присутствовали в толпе скорее для массовки. Стало очевидно, что я далеко не единственный некромант в Латоре. Из-за спокойствия, с которой нежить вела себя в присутствии живых людей, я сделал вывод, что каждого из монстров или сразу пару из них контролировал один из стоящих у дальнего края поляны человек. Знатные маги устроили представление. На произвело огромное впечатление, но не на меня. От всей этой нежити мы легко спрячемся за силовым полем, а когда они его обступят, я утоплю их в зыбучем песке». Я также хотел узнать, смогу ли перехватить контроль над чужой нежитью, если активирую на нее свое оживление. Еще хотелось узнать, подействует ли на нежить замедление. Мертвые вряд ли чувствуют что-то, а значит обычная парализация конечностей на них не должна подействовать, но это надо было еще проверить. Что делать с монстрами в случае атаки врага было понятно, а вот как разобраться с самими магами? Они были не дураки». Держали на безопасном расстоянии. Если я уйду в защиту и уничтожу прислужников, они просто скроются в лесу, пока я буду ждать падения барьера. Были опасения, что они сами начнут атаковать заклинаниями. А так как силовое поле отражало только физические атаки, то нам под куполом без возможности уклониться может прийти конец. Было не похоже, что нас собираются убивать. Все это шоу просто запугивание, демонстрация силы. Меня лично мало волновало, сколько Арчибальд заплатит Альянсу. Хоть 20, хоть 30, хоть 50%. процентов. Меня это не касалось. Мне главное отработать свое вознаграждение и свалить отсюда живым и здоровым, а дальше хоть трава не расти. Старикан в черном балахоне напрягал и запугивал барона, а я был совсем согласен, пока он не потребовал у Арчибальда выдать половину новой суммы к вечеру и при этом оставить его телохранителя в качестве заложника. Тут меня и накрыло. «Слышь ты, упырь! А ты не охуел?» – возмутился я. «Так, Арчи, с сегодняшнего дня ты больше не платишь Альянсу, а этот Альянс платит тебе 30% от своих годовых доходов. Эй вы, сыкливые пугала! пугало, все меня услышали. Идите сюда, я сейчас вам всем так накостыляю, что вы отсюда живыми не уйдете». «Ах ты, презренная женщина, как ты смеешь угрожать Альянсу магов! За это ты будешь немедленно наказана!» Разразился негодованием глава отряда. «Тим, уничтожь ее!» «Будет исполнена ваша светлость!» Ответил один из магов за спиной главаря. «Подождите, прошу вас!» Воскликнул Арчибальд, но его уже никто не слушал. Я взял ответившего мага в фокус, но тот не сдвинулся с места. «Понятно. Эти ребята ничего не будут делать своими руками. За них сражаться будут монстры». Так и было. Один из огромных медведей сорвался с места и кинулся в мою сторону. Я оценил расстояние между нами, и когда монстр вошел в 20-метровый радиус, кастанул замедление. «Черт!» Не подействовало. «Как знал, что так и будет!» «Перед тем, как активировать ловушку на земле, я попытался перехватить контроль над нежитью, активировав свое оживление. К моему огромному удивлению под действием заклинания, монстр не перешел в мои руки, а просто рухнул на землю трупом, каким он, собственно, и был до этого, получив таким образом свободу от уже наложенного ранее проклятия. Вот оно что. Интересное открытие. Повторное наложение оживления на нежить отключает эффект проклятия. Это полезная информация». А я как раз думал, что делать с огромным монстром-слугой, если он уже не нужен. Как муху его не раздавишь. А оказывается, все очень просто. Надо. Включил себе нежить-слугу. Не надо. Выключил. Она отменила действие ритуала. Ваша светлость. Как такое может быть?» Воскликнул Тим, потеряв своего слугу. «Вы все атакуете его одновременно!» Приказал мужчина в центре поляны. «Мне ничего не оставалось, как укрыться в силовом поле». Кинувшихся на меня противников было слишком много. А когда монстры окружили барьер, безуспешно пытаясь прорваться за физически непроницаемый купол, я снял с самых крупных контроль, а одного оживил повторно, заставив его служить уже мне. Быстрый и мощный звероморф на длинных мускулистых лапах быстро уделал всю ту мелочевку, что кружило вокруг купола, и направился по моему приказу к предводителю магов Альянса. Мужчина потерял дар речи. Когда понял, что жуткий монстр, недавно являвшийся элитой, его небольшой некроманской армии направился в его сторону в качестве врага. Я недооценил прыдник развероморфа. Он сократил расстояние до противника за считанные секунды, и не успел я и глазом моргнуть, как внутренности мага разлетелись в разные стороны, выпотрошенные длинной когтистой лапой. Узревшие ужасный конец своего предводителя, остальные маги дрогнули и кинулись в лес. Я мысленно приказал своему слуге атаковать всех убегающих врагов и с замиранием сердца наблюдал, как под дикие вопли своих жертв жуткий монстр нагнал и растерзал еще четверых. Остальным удалось скрыться в чаще, но погнавшийся вслед за ними монстр вряд ли оставил им хоть один шанс на спасение. Вскоре я мысленно призвал его к себе, чтобы он случайно не убил Арчибальда, появившись с другой стороны поляны или, не дай бог, не напал на охрану южных ворот Кенвала, если направиться в их сторону. «Вернувшийся с юго-восточного направления звероморф нежить был весь залит человеческой кровью и вселял своим жутким видом настоящий ужас даже в меня. От греха подальше я снял с него проклятие нежити, превратив опять в кучу костей и тухлого мяса. До падения моего защитного барьера. Молча наблюдавший за всем происходящим, распластавшийся на земле лорд Арчибальд поднялся на трясущихся коленях на ноги и, дико озираясь по сторонам, пошел в мою сторону». «Что здесь произошло? Почему эта тварь напала на своих хозяев?» «И потом сама обратилась в прах», – допытывался он у меня. «Скорее, Арчи, возвращайся в замок. Я чувствую, по округе рыщет еще парочка таких же монстров», – сказал я барону, желая избавиться от свидетеля. Когда Арчибальд в спешном порядке покинул поляну, я отправился к предводителю отряда Альянса магов, чтобы обследовать его труп в поисках ценных трофеев. У его светлости должен отыскаться какой-нибудь золотой перстень или мешок с монетами. Может, я и новый свиток заглянаний в его походной сумке найду», Ух, обожаю собирать трофеи, и особенно, когда ими потом не нужно делиться.